Глава 20. Полёт на шнырках. Дик очнулся не сразу. Силовое воздействие ошеломило его так, что мозг отключился. Придя в себя, Крис вспомнил силовую сферу, надвигающуюся прямо на него. Он испугался, потому что решил, что это Страшила нашла его и хочет снова посадить на поводок. Дик хотел убежать, не дать ей коснуться себя, но не успел. Сгусток силы накрыл его с головой, и что это было? Было. Было послание. Наконец-то в голове прояснилось. Он вспомнил. Сначала пароль лучшему другу, потом слова. Это же Эльда, лучшему другу, ловушка у черопорта, предупреждение. Дик принялся быстро соображать, что он может сделать. Сколько времени пробыл в отключке? Витаниса уже не догнать. Они с Серженом сядут в лодку и направят ее к кому-то изгнанной. Нером, Рифт и Герт откроют портал и будут нырять, чтобы вытащить девчонок. Все они попадут в ловушку, они же ничего не знают. Но, может быть, он еще успеет поймать кого-нибудь из драгонщиков? Может быть, Нером еще здесь? Дик бросился бежать. Вниз по лестнице чуть ли не кубарем через бывшее стойло искры выскочил во двор. Куда дальше? К Нерому, туда. Он торопился, но короткие лапы. Сейчас Дик проклинал их. Крысиные лапы не предназначены для быстрого бега. Он чуть не попал в страшную пасть незнакомый драгончий, чуть не подвернулся под ноги здоровенному парню с корзиной в руках. Дик мчался. У Нерома было пусто. Опоздал. Ловушка у аэропорта. Эльда послала ему мысль из-под земли. Ему, единственному из всех. Она надеется на него. Как жаль, что он не умеет летать. Как теперь догнать драгончиков? Как? Почему он не шнырк? Стоп. Шнырк. Шнырки. Шнырки Эльды в призрачном замке. Бегом, бегом. Надежда ещё есть. Дик припустил, что было сил. Он обещал себе, что больше никогда в жизни не будет так быстро бегать, если только сегодня сумеет предотвратить беду. Крис бросился в черопорт, попал в переходный зал с семиглава, чуть не угодил в лапы кпатросу, который не вовремя обходил переходы. Промчался по кругу, скрылся за камнем, затаился там, выжидая, пока кто-нибудь откроет переход в призрачный замок. Время позднее, время дорого. Кто будет ходить после отбоя? Повезло. Чарлин пробежала по переходному залу, оставляя за собой шлейф знакомого аромата. Какая она всё-таки милая, подумал Дик и юркнул за ней в проход. Призрачный замок, бегом, бегом. Как хорошо, что тут больше нет когтявра. Наружу, в шнырятню, ещё немного. Дик перескакивал через камни, раздвигал телом траву, чтобы срезать путь. По дороге спугнул каких-то грызунов, деливших печенье. Кому есть дело до печенья? Вот и шнырятня. Кто это здесь? Сердце у Дика готово было выпрыгнуть наружу от скорости, от бега, от волнения в конце концов. Кто тут ходит в темноте, некогда разбираться. Дик ворвался в шнырятню. Световой шарик сиял около гнезда шнырков Эльды. Кто же это? Дик втянул воздух, моментально узнал запах. Чижик. Чижик, какая радость! Лучшему другу ловушка у черопорта. Он выскочил из тени. Девочка вскрикнула: "Дик, это ты!" "Я!" Он еле дышал, сердце колотилось как сумасшедшее. Я почувствовала что-то странное. В комнате было что-то такое, я услышала Или мне показалось? Послание от Элды? Да, как будто она говорила со мной. Ты получил такое же? Да, парни попадут в ловушку. Надо их предупредить. Я подумал о том же, Дик, хотя я не поняла до конца суть послания, но это что-то очень важное. Но как им передать? Как всё объяснить, куда направить нырка? Я сам полечу, сказал Дик и сам удивился своей решимости. Сам полечу и передам. Что? Они же бестолковые, я сам должен всё объяснить. Но шнырк тебя не выдержит, возразил участижок. Двое выдержат. Я ведь совсем исхудал. Звезда, туман, надо спасти Эльду. Шнырки с любопытством посматривали то на чижика, то на дика. До этого момента отношения у них с крысом не очень складывались, но шнырки были умными, привящивыми зверьками. Эльду они успели полюбить. Если говорят, что надо лететь вместе и перенести вместо письма крысу, они постараются. Чижик достала из сумки платок, торопливо связала два его конца, чтобы соорудить что-то вроде люльки. "Забирайся туда", сказала она. "Звезда будет держать один конец, туман другой". "Ты точно этого хочешь?" "Вообще не хочу, ни капли. Всей душой сопротивляюсь". "Но нет времени", заявил Дик и обратился к шныркам. Я обещаю вам кучу печенья, всё, что у меня есть, буду приносить вам. Только не выроните меня, пожалуйста. Шнырки теребили концы платка, чтобы понять, как за них лучше зацепиться. Я летал на драгончихах, я летал на призраки. Я сейчас полечу на шнырках, бормотал Дик, успокаивая самого себя. Чего-то, чего-то нашего змей в хвост. Куда летим? спросил Чижик. К Витанису, к сержену «К причалу!» — девочка вынесла обоих шнырков и Дика на улицу. «Приготовься, Дик, и возвращайся скорее, я ведь тут с ума сойду от беспокойства!» «Готов?» Но он не успел приготовиться, к этому нельзя было приготовиться. Чижик слегка подбросил обоих шнырков в воздух, чтобы им легче было стартовать. Они взлетели, но тут же вес крыса потянул их вниз. Возмущённо вскрикнув, они с трудом снова набрали высоту. Звезда и туман не умели летать синхронно, и Дик оказался в ловушке из тонкой ткани, которую с двух сторон держали несогласованные шнурки. Его сразу замутила. Зверьки изо всех сил старались выровнять полёт. Они никогда ещё не носили такие послания. Говорящая крыса это вам не записка и не краденые печенье. К счастью, пока Дик скрывался от Лазарии, он очень мало ел. Если бы он не был сейчас таким худым, Шнерки его просто не подняли бы. Платок выдержал, Шнерки выдержали. Оставался большой вопрос: выдержит ли маленькое крысиное сердце? Скоро узнаем, скоро узнаем, бормотал Дик. Его болтало так, будто он сидел в трюме корабля, попавшего в шторм, будто он был яичным белком, из которого добрая хуга взбивает воздушный крем, будто его проглотил безмозглый заглот и теперь скачет от радости, а дик болтается у него в желудке. Сейчас он не чувствовал себя чаром-крысом. Он чувствовал себя всего на все крысы, предпринявшей очередную попытку преодолеть земное притяжение. Больше никогда, никогда, никогда! Сколько же раз он себе это обещал. Но он летел, летел, чтобы не подвести свою Эльду, а заодно и всех остальных. Лодка Сержена была вполне добротная, деревянная, остроносая, вместительная. Крепкие вёсла торчали в окулючах, на корме лежал моток верёвки. Серж сказал, что купил её у одного рыбака, живущего в прибрежном посёлке на Сокровии. Так тебе не удалось доплыть до хвоста, спросил Витанис. Там что-то странное творится. Как бы я ни старался, в одном месте лодка будто натыкается на невидимую преграду и разворачивается обратно. Я пытался зайти с другой стороны, но она упорно разворачивается. Я чувствую, что там какой-то особый барьер, но одному мне с ним не справиться. И ещё там высоченные волны. Я бился до тех пор, пока не получил от тебя шнырка. Спасибо, что отозвался. Но я вернусь. Теперь я ещё больше уверен, что хвост не ушёл под воду, что он просто прячется. Вместе они столкнули лодку на воду. захлопали крылья драгончиков в саднике приземлились на берегу только двое где герт нером спешился и потрепал свою кролю по голове мне повезло схлопотал дополнительное дежурство сказал он прямо перед нашей вылаской спросил витон с чего это он же у нас тихоня не понял сержен Харин сегодня был не в себе, заменял командира на тренировки. Хмуро вставил рифт. Бросался на всех, как драгончий на чар. Герт и подвернулся под руку. «Вот лопушина! Да он там был не один такой! Харин половину группы оставил убирать тренировочные площадки!» Сказал Нером. «Он и меня хотел поймать, но я вовремя смылся! С каких пор Харин заменяет на тренировки командира?» Не спрашивай, Витан, ты же знаешь, что мы думаем по поводу Харина. Что он из сганов, да, только доказательств нет. И без них понятно, что с ним нечисто. Когда-нибудь он попадётся, сказал Рифт. Значит, нас всего четверо. Меньше народу как говорится, больше кислороду, ухмыльнулся Дрюш. Вы уже стартуете? Да, только вас и ждали, чтобы убедиться, что всё идёт по плану. Рифт окинул лодку внимательным взглядом. Кажется, шёл надёжный. Они с Дрюшем должны были вылететь немного позже, чтобы не привлекать к себе внимания. Всё же драгончие летят куда быстрее, чем идёт по волнам весёльная лодка. Браслет из гана был на руке у Витаниса. Они с Серженом Оба научились им пользоваться и знали, как правильно обнаружить черопорт под водой. Нером, как и обещал, явился с мешком полным боевых сферидов. Рифт молчал. Он ни разу не дал повода думать, что не хочет лететь, но чем ближе к делу, тем более молчаливым становился. Даже единственный болтун в компании в кои-то веки выглядел собранным. «Осторожнее, ребята! Они могут взорваться, если не будете достаточно нежными!» — сказал он, передавая друзьям с Фериды. «Тому собой, Дрюш, не нагнетай! Ты кролю не кормил?» — поинтересовался Сержин. «Хочешь заглянуть в ее желудок?» Не имею такого желания. Тогда гребите уже отсюда. Мы за вами. Не заблудитесь. Сам не заблудись, буркнул Рифт. Мы зажжём на носу лодки световой шар, как только убедимся, что никого нет. Ориентируйтесь на него. И тут на них свалились шнырки. Ноша, которую они несли, была для зверков чудовищно велика. Не будь они такими упёртыми, давно бы без сил рухнули вниз. Но звезда была полна решимости лететь, пока летит туман, а туман в свою очередь ни в какую не хотел уступать рыжей подруге. И они оба летели, как в последний раз, надрывая крылья. Их кидало с стороны в сторону, они проваливались в воздушные ямы. Они тяжело дышали, и каждый взмах давался им всё труднее. И всё же они летели, и несли дико, который только и думал, что он сделает, если долетит. Он думал, что полёты на драгончиха и на призраки были всего-навсего увеселительными прогулками по сравнению с тем, что он чувствовал сейчас. И продолжал твердить про себя: никогда, никогда, никогда больше. Шнырки хотели пролететь над территорией Зелёного ордена, но Дик вовремя вспомнил заглотов. Он высунул голову из своей люльки, кричал и дёргал шнырков за лапы, пока они не свернули. Облетели орден Трилистника по периметру, не пересекая границы. Да, путь удлинился, но зато их никто не сожрал. Но как же они устали. И вот наконец берег. Вот уже можно различить лодку. Вот драгончии, которые затаились в тенях подступающего к воде леса. Вот уже цель. Иногда именно понимание того, что ты справился, выдержал сдюжил, лишает последних сил. Шнырки не подлетели, они просто упали на голову Витаниса, ведь это он был их адресатом. Дик, падая, ещё в полёте начал кричать: "Стойте! Ловушка! Там ловушка!" Парни столпились вокруг. Сержен выปутал крысы из платка. Нером поднял звезду, Рифт склонился над туманом. Хмурился, осматривая крылья, хмурился и молчал. "Что случилось, Дик?" "Послание от Этельды. Она прислала мне мысленный образ" Вас в аэропорте ждёт ловушка. Что-то случилось у них в логове. Все ошеломлённо молчали. Нерв при свиснул. Так всё отменяется? Наконец подал голос Рифт. Ничего не отменяется, возмутился Дик. Они же превратят Эльду в неподвижное непонятно что. Нас слишком мало, и половина без драгончиков. То есть нас всего двое. сказал Рифт. Он был сейчас в этой компании старшим и чувствовал себя ответственным за всё. Мы не можем не попытаться, сказал Витон. Я с тобой. Сержен оглянулся на лодку. Рифт посмотрел на Нерома. Странно, тот молчал, о чём-то думал. Думать молча было вовсе не в характере Дрюша, обычно он думал вслух. Что скажешь, Нером? Есть мысли? Надо просто изменить план, почти беззаботно сказал Нером. Я всегда так делаю. Изменить план? Это нужно делать немедленно! подпрыгнул Дик. Достать да уже этих шнырков в покое, ничего им не будет. Они еле живы, бедняги. Тяжело, наверное, работать шнырками уэлды. Они и с крысом работать не просто, сказал Дик. — А ты не жалеешь, как я погляжу, — посмотрел на него сержант. — Да я за нее хвост готов отдать. Уже отдал. — Лывешь с нами? — спросил Витонис. — Конечно. — Ладно, будем перестраивать на ходу, — сказал Нером. — Но похоже, что нырять придется не нам с рифтом. — А кому же тогда? — забеспокоился Дик. — Тем, кто в лодке, — буркнул рифт. — А мы попробуем отвлечь из ганов. — А мы попробуем отвлечь из ганов. Когда у нас будет хоть какая-то надежда? Скорость драгончиков вот наш шанс. Мы уже опаздываем, парни, сказал сержант. Пора двигаться. Может, оно и к лучшему, что из Ганны нас ждут над озером. Значит, в логове их будет меньше. Уведёте их за собой, а мы тем временем попробуем вытащить девчонок. Прорвёмся. Прорвёмся, кивнул Рифт. Без проблем, ухмыльнулся Нером. Жду не дождусь неприятностей. Из ганы ждали их над водой. Так высоко, что их было не видно за плотными облаками, затянувшими ночное небо. Содников было много. Когда Нером увидел, сколько врагов поджидает их, он только зло улыбнулся. "Готов притвориться, что у нас больше двух", крикнул он Рифту. Тот сосредоточенно кивнул и сказал: Итак, высоко забрались для того, чтобы увидеть нас сверху. Значит, нам надо взлететь ещё выше, и упасть им на головы. Рифт снова кивнул. Йосс успел услышать рёв чужих драгончиков, а потом две тени пронеслись сквозь строй, петляя между его всадниками. Именем Совета Семи Исганам запрещено находиться на территории островов Черемодия. Рифту показалось, что голос Нерома звучит очень по-взрослому. "Приказываю всем следовать за нами, чтобы примстать перед судом!" заявил Нером, разворачиваясь к Искагану. Кроля захлопала крыльями. "Мальчишка же", изумился Грёс, рассмотрев физиономию наглеца. "Взять его". Нером не стал ждать, пока до него дотянутся ближайшие драгонщики. Выбросил вперёд руку. активировал сферострел, из которого вылетел первый сферит. Сюрприз для изганов. Даже Рифт такого никогда не видел. Боевой сферит, из которого во все стороны развеялась тьма, ослепила всех, кто попал в её облако. Нерон пронзительно засвистел, привлекая к себе внимание. Она быстро тает, крикнул он Рифту. Будь готов к скоростным виражам. Нужно заманить их к Живым садам. Помнишь, что там с нами было? Рифт только махнул рукой. Он так вцепился в поводье драгончей, что пальцы в перчатках свело судорогой. Никто никогда не заподозрил бы в нём труса, да он таким и не был. Но сейчас врагов было слишком много, если подумать. Но вдруг стало некогда думать. Из гана сорвались с места, выпутавшись из тьмы. Началась гонка. Два юных драгонщика ко комнесада против нескольких десятков изганов. Кто окажется быстрее? "На ну, укроля, не подводи, родимая!" нером снова засвистел, и они помчались строч, уводя за собой вереницу разъярённых всадников. Внизу, на поверхности озера Одиноко покачивалась небольшая лодка. Облака ненадолго разошлись, открыв кусочек неба. И как раз в этот момент Витанс с другими заметили мелькнувшую в высоте группу драгонщиков. Теперь дело за нами, быстрее, они увели их за собой. Сержант приналёк на вёсла, активируя браслет. Делай всё как в считалочке. Витанс прикоснулся к браслету на запястье, пробежал пальцами по крышке. Жалз с двух сторон, диск перевернулся лицевой стороной внутрь. Колесико с цифрами, он заранее натренировал вращать так, чтобы сейчас чувствовать себя уверенно. На 9, а потом на 5 по часовой стрелке вперёд, потом назад, потом снова вперёд. На 7 назад начнё вращать. На 5 не торопиться, ждать. На 3 отверстие внутри. Пальцы его замерли. Брызги от ритмично погружающихся в воду весел попали на лицо. Витан их даже не смахнул, сосредоточенно ждал. Браслет вздрогнул. Внутри него что-то произошло, и Витан откликнулся, переведя колёсико на 3. На два нажать и отпустить. Под пальцами центр колёсика провалился, открывая небольшую нишу. Незаметная кнопка в виде солнца внутри. мягко подолась и утонула в металле. Из центра её вырвался луч. Наверняка он заметен издалека. Луч указывал путь, и за ним собирался следовать сержант. Последний за лучом следить. Луч указывал вниз, под воду. И чем дальше они плыли, тем круче он забирал вглубь. Вит он свиселся к самой воде, пытаясь увидеть что-нибудь в глубине. Внезапно На встречу ему из озера с плеском поднялась крупная морда и заливисто застрекотала. "Дельфи явились", сказал сержен. "Привет, Арива", вдруг заулыбался Витен. "А где твой приятель Бирк?" Тут же из-под воды вынырнул ещё один водяной дракон, фыркнув, разбрызгивая воду. Казалось, что он улыбается. "Твои знакомые?" удивился серж. Ага, они из Дельфария. Я рассказывал, помнишь? Конечно, на свободе им гораздо лучше. Мариса правильно всё говорила. Вы пришли мне помочь? Дельфис зафыркали, нырнули по очереди, показались снова, как будто приглашая последовать за ними. Надеюсь, они не привлекут лишнего внимания. Скорее прикроют нас, если нужно будет. Кажется, мы уже на месте. Нырять в тёмную холодную воду. туда, куда указывал луч из браслета, не очень хотелось. Но надо было действовать и быстро. Изганы могли вернуться в любой момент. А может быть, они не все увязались за ребятами, и кто-нибудь из них до сих пор следит за поверхностью озера с высоты. Пора. Вместе Витани собернулся к другу. Ага. Сержен оставил вёсла, зажёг на носу световой фонарь. Это был риск, конечно. Но как им потом найти маленькую лодку среди волн, если её отнесёт далеко от аэропорта? Свет хоть немного увеличивал их шансы. Вряд ли стоит рассчитывать на помощь не Рома с рифтом. У них своих проблем хватает в виде толпы из ганов на хвосте. Подождите, я с вами, остановил их Дик. Он со страхом смотрел на тёмную воду. Ты умеешь плавать? уточнил Витанис. Нет, но Ради Эльды, я готов. Готов утонуть, даже не думай. Она нам этого не простит. Ну как же так? Ты остаёшься здесь за главного. Погасишь фонарь, если заметишь что-нибудь подозрительное. Дик ещё раз посмотрел на воду. Плавать он совсем не умел. Летать умел, а плавать нет. Пришлось смириться. Да, капитан, сказал он. Жди нас, приятель, до скорого. Приведите мою Эльду и сестрицу её, захватите. Всех захватим, кого сможем, пообещал Сержан. Готов! Готов! ответил Витанис. Они нырнули. Витанис вытянул вперёд руку с браслетом. Тёмная вода неохотно расступилась, принимая их в глубину. Луч проникал в неё куда легче и исчезал где-то внизу. Витан впервые подумал о том, смогут ли они без помощи драгончих погрузиться настолько глубоко. Но тут с двух сторон их подхватили большие упругие тела. Бирк и Агрива предлагали свою помощь. Ухватившись за них, Сержен и Витанис продолжили погружаться, и почти сразу Увидели светящееся кольцо черопорта. Браслет открыл его для перехода. Из гани надёжно спрятали проход в логово. Увидеть его с поверхности воды было невозможно. Дельфи подплыли прямо к черопорту, хорошо разогнавшись. Витану и Сержу оставалось лишь в нужный момент отказаться от их опоры и нырнуть в проход вслед за лучом. Тоннель напоминал большой колодец, в котором их закружило в водяная воронка, чтобы выбросить, выплюнуть на другой стороне. Как надеялись ребята, уже в логове. А наверху, там, где осталась лодка и в ней одинокий маленький пассажир, по поверхности озера вдруг пронеслась рябь. Как будто порыв сильного ветра заставил волны танцевать под собственную музыку. Дек поднял морду вверх, чтобы увидеть, что же произошло. Прямо перед ним из тьмы возникла огромная злобная драконча со скаленной пастью. Как она подкралась так незаметно? Зависла над водой, посылая в разные стороны потоки ветра. Седока крыс сразу узнал — это был грез. «Так и знал!» — сплюнул драгонщик, глядя на брошенную лодку, на носу которой горел фонарь. Маленького крыса он не приметил. Недолго думая, грез пришпорил драгончию и нырнул в том же самом месте, где недавно скрылись Сержин и Витонис. От удара тяжелого тела о воду поднялась волна брызг. Дик только и успел подумать, что лучше бы он отправился вместе с ребятами в портал. Лёгкая лодка качнулась беспомощно и перевернулась, зачерпнув бортом воду. Одно весло вылетело из уключины, свет фонаря исчез под водой.